Глава 3. Российская империя. Город Москва. Кремль. Быстрее, быстрее, поторапливал граф Вяземский цесаревну, которую тащила за руку подруга. Они пробежали один длинный коридор, пересекли зал, где иногда император проводил совещание, и выйдя в очередной коридор, Остановились у второй ниши. Эта анфилада отражала воинскую доблесть Российской империи, а в углублениях в стене стояли статуи великих полководцев и простых воинов, стяжавших славу на полях сражений. Так, Катя, быстро залезай мне на плечи. Александр Андреевич оперся руками о стенку. Правый фонарь. Нажимаешь на голову сокола, вдавливаешь его внутрь и поворачиваешь по часовой стрелке. Быстро. Екатерина просто взлетела на плечи главы внутренней службы безопасности. Быстро проделала все операции и спрыгнула на пол. Граф же толкнул стену за статуей, открывая проход. "Быстрее", произнес он. Но телохранительнице цесаревны не нужен был дополнительный приказ. Как только граф начал открывать потайную дверь, она уже схватила подругу за руку и подтолкнула к нише. Уже внутри она помогла Вяземскому закрыть массивную дверь. И когда та встала на место, послышался слабый щелчок. Никакой магии, предупредил глава внутренней службы безопасности. Здесь на стенах заклинания, реагирующие на магию, сказал он вовремя, поскольку графиня уже хотела создать светлячка. Сам же он провел по стене рукой, пока та не наткнулась на висящий обыкновенный фонарь. Достав спички, Он зажег одну и, поднеся к фитилю, поджег его. Загорелся яркий, почти белый огонек. И девушки поняли, что вместо масла используется специальная алхимическая смесь. Дальше граф, произнеся свое быстрее, направился по потайному ходу. Цесаревна, наконец-то немного отошла от своих горьких мыслей и осмотрелась. Этого хода она не знала. Поэтому ей стало интересно, где он проходит. И в какие помещения проделаны наблюдательные и слуховые отверстия. Но глава внутренней службы безопасности шел таким быстрым шагом, что она даже не замечала их. То ли они отсутствовали, то ли были очень хорошо замаскированы. Трижды они проходили разветвления, на которых их проводник не задержался ни на секунду, словно эти тайные ходы были ему знакомы как свои пять пальцев. Вот они начали спускаться по лестнице вниз. И девушки сообразили, что сейчас пойдут по той части подземного хода, который должен вывести их за пределы Кремля. Сказав свое быстрее, граф добавил осторожнее и устремился дальше. Второе слово было сказано не зря. Этот проход был, возможно, древнее самого Кремля. Девушки сразу почувствовали повышение влажности, принёсшая сырость. Под ногами то и дело попадались камешки и даже небольшие камни встречались и трещины. Им показалось, что они идут уже несколько часов. Поэтому следующую фразу графа встретили с облегчением. Пришли. Он осмотрел девушек, задержав взгляд на цесаревне, Кивнул своим мыслям и произнес "Подождите меня здесь". Сам же поднялся по ступеням, скрывшись за углом. Цесаревна снова вспомнила своих родителей, и плечи ее опустились от горя. Девушка прекрасно понимала, что выжить им будет не суждено. Затем вспомнила своего друга в моменты его ярости. И эта волна, которой она словно заразилась от него, поднялась наружу и заполонила ее всю. Я отомщу, со сталью в голосе произнесла она. А глаза ее так сверкнули, что графиня даже отстранилась. Затем удовлетворенно кивнула и совсем не удивилась следующей фразе девушки, произнесённой уже другим тоном. Как ты думаешь, когда вернётся Раишса и Винель? Что, не терпится его увидеть? С улыбкой спросила Катя. Ага, вздохнула Люда. Да и с его эльфийкой мы очень сдружились. Но ничего. Скоро графиня замолчала на полуслове, прислушиваясь к чему-то. Затем вскочила и обнажив кинжалы, закрыла собой Цасареву. По звукам шагов она узнала поступ Вяземского но пренебрегать своими обязанностями никогда не стало бы. Появившийся из-за угла глава внутренней службы безопасности лишь одобрительно кивнул, увидев у своего лица холодное оружие графини. "Ваше высочество", обратился он к цесаревне. "Вам желательно переодеться в мужскую одежду и как-то спрятать ваши волосы". И он протянул ей сверток. Девушка взяла его, развернула И увидела стандартную одежду наемника. Сам же мужчина уже сменил свой наряд, и без того мало похожий на одеяние аристократа, на костюм наемника. Кивнув графу в знак благодарности, она дождалась, когда он отойдет за угол, и принялась переодеваться. Закончив, она взяла свои волосы, заплетенные в толстую косу, которая опускалась ниже пояса. Пару мгновений раздумывала, а потом достала нож и одним движением обрезала их. Люд, ты только и успела сказать ее подруга, как цесаревна отбросила в сторону большую часть своих волос. Да, с некоторых пор Людмила Георгиевна, которая была целительницей до мозга костей, носила с собой холодное оружие. Небольшой, но очень качественный нож. Даже попросила свою подругу научить ее некоторым движениям и ударам, чтобы в трудную минуту иметь на руках козырь и возможность постоять за себя. Кать, подровняй», — попросила она подругу. Графиня выполнила ее просьбу, бросая взгляд на шикарную косу, валяющуюся на земле. После этого она собрала все в кучу и сожгла, используя огонь фонаря. "Ваше высочество, вы скоро!" раздался из-за угла голос Вяземского. "Нам надо спешить". Цесаревна легко спрятала волосы под кожаный шлем и решительно направилась к ступеням. Граф, увидев её, Все сразу понял и лишь покачал головой, то ли неодобрительно, то ли полностью одобряя поступок наследницы престола. По лестнице поднимались лишь немногим меньше спуска и вышли в подвале какого-то дома. Чуткий нос цасаревны уловил запах вина, а когда она осмотрелась, то увидела бочки. Граф уверенно повел их дальше. А когда в углу зашевелилась тень, Екатерина левой рукой толкнула свою подругу себе за спину приготовившись правой нанести выверенный удар, как показывала ей Таэль. Но это оказался подчиненный графа, которого она знала в лицо. "Ваше сиятельство", обратился он к графу. "Скорее, так как у дома замечены люди Голицыных и бельских". Они ускорились. А когда вышли на улицу, цесаревна узнала место и, соответственно, дом, из которого они вышли. И горный дом Демидовых. Так гласила надпись на фасаде здания. Здесь любой житель, как государство российского, так и иностранец, у которого водились деньги, мог в шумной компании поиграть в бильярд, карты, рулетку или в тишине сыграть в шахматы или шашки. На улице их уже ожидала крытая повозка, куда они быстро забрались. Не успели разместиться, как та отдвинулась с места. Ехали они с максимально возможной скоростью чтобы не привлекать ненужного внимания. Сквозь щель в шторках, закрывающих окно, девушки смогли сориентироваться и понять, что направляются они к посадочному полю. Значит, последующий их путь будет на дережабле. Внезапно они сделали очень крутой поворот, и цесаревна навалилась на свою подругу, которая ударилась плечом о стенку. Повозка качнулась, словно кто-то запрыгнул на подножку. И в руке графиня Мгновенно оказался кинжал. Погоди. Глава внутренней службы безопасности придержал ее за руку. Ваше сиятельство, раздался незнакомый голос. Все подходы к дирижаблям блокированы людьми заговорщиков и британскими воинами, причем последних не менее двух десятков, с тремя сильными магами. Их действия. Тут же задал вопрос граф. Кого-то ищут? Целенаправленность в поисках отсутствует доложил его подчиненный. Стандартная схема захвата. Оставь двоих наблюдателей. Остальные пусть выдвигаются к резерву. Передай всем код 3510, Ахалан тикет. Приказал он, и повозка снова качнулась. Сотрудник службы спрыгнул с подножки. Ваше высочество, обратился граф к цесаревне. К сожалению, посадочное поле и все находящиеся там дирижабли контролирует силы заговорщиков. Сейчас мы направляемся к секретному скоростному воздушному судну. Его как раз подготавливали на всякий случай. И я очень надеюсь, что там все нормально. А что за код? 3510 Ахалан Тикет. У цесаревны впервые появилось интересное на лице. Насколько я знаю, эльфийский. Два последних слова означают 10 35. Самым надежным и проверенным агентом, согласившимся на ментальное кодирование, князь Воронцов сделал ментальные закладки именно на случай государственного переворота. У каждого агента свои приказы и направления деятельности. У некоторых они пересекаются. Скорость немного возросла, и девушки в окно увидели, что они выехали за пределы города. Но спустя 10 минут ход замедлился, и они остановились. Открылось небольшое окошко, и все услышали тихий голос их возницы. Командир. Впереди чернь бунтует, а на месте склада пожар. Езжай дальше, приказал он ему и обратился к девушкам. Мы, часть отряда наемников. едем договариваться о найме. А затем покачал головой. Слишком вы ухоженные для наемников. Я сейчас произнесла графиня, принявшись рыться в своей сумке. Достала из нее набор косметики. Какие-то непонятные цесаревны штучки. Но один ее взгляд на графа, на лице которого она увидела удивление с одобрением, сказал: "Что это нечто из приспособлений его агентов?" "Люд, открой рот". На верхнюю челюсть цесаревны графиня наложила нечто похожее на зубы и плотно прижала. Закрой рот и прижми, чтобы приклеилось. Девушка выполнила просьбу приказ. С интересом глядя на следующие ее действие. Екатерина между тем достала куски ткани или чего-то другого по цвету один в один напоминающее кожу и смочила их жидкостью из одного флакона. Чуть-чуть оттянув вниз кожу под левым глазом своей подруги, она прилепила один кусок. Затем эту же процедуру проделала со вторым. Ее высочество почувствовало сначала щекотку, а спустя пару минут ощутила, как стянуло кожу лица. Затем графиня проделала нечто подобное со своим лицом. Только использовала нижнюю челюсть и скулы. А спустя еще две минуты цесаревна ахнула. Кать, это ты? И тут до девушки дошло и другое. А как выгляжу я? Не беспокойся. Никто тебя не узнает, усмехнулся граф Вяземский. С этого момента друг к другу обращаться только по именам. В это время снаружи раздался грубый крик: "Стоять!" И они остановились. Резко открылась дверь, и внутрь с улыбкой заглянула настоящая рожа. но с красной, глаза припухли, рот щербатый, с выбитыми тремя зубами. "И шо, енто благородие тут -то делают?» дыхнула она сильным перегаром. "Альк, свому дирижаблю едете?" Так его того сожгли. И в это время кулак графа впечатался в это неповторимое лицо. Ты кого благородием обозвал? И он выскочил из повозки. Да я тебя по кодексу сейчас убить могу. Это его действие и последующие слова сказали Катерине. Роль какого наемного отряда они должны играть? Нет, не название, но линию поведения она для себя уже выработала. Слабым звеном была цесаревна, которая точно проколется. Почему глава внутренней службы безопасности выбрал именно его, девушка не понимала, но всецело доверяла его опыту. К тому же она прекрасно поняла, что слова про кодекс были сказаны больше для нее, чем для того индивидуума. Поэтому наклонившись к уху цесаревны, прошептала: "Ты пьяна, лыка не вяжешь". И достав небольшой флакон, открыла его сказав, прополосни рот, глотать не надо. И сама же чуть скривилась от запаха сильнейшего перегара. Людмила тоже сморщила свой носик и даже передернула плечами, но вспомнив об одном человеке и о том, каков он, помотала головой, отгоняя свои аристократические замашки и полностью вживаясь в роль наемницы. Сполоснув рот, она сплюнула жидкость на пол и откинулась на свою подругу глядя осоловевшим взглядом на открытую дверь. Только сейчас до пропитой головы человека дошло, что ему сломали нос. «Убью-с!» раздался голос из-за дверцы и снова оборвался. Где смотрящий? раздался рык Вяземского. Здесь я. услышали девушки звучный баритон. Кто такие? Графиня сейчас совершенно точно знала, что мужчины обменялись специальными знаками чтобы подтвердить тот факт, что они на одной стороне. Какими именно девушка не имела понятия. Как и не знала, откуда они известны ее начальнику, с учетом того, что меняются они чуть ли не каждый день. А то, что известно, стало понятно из следующего вопроса, заданного дружеским тоном. К кому? Имени графов Остерманов, ответил Вяземский. — Отряд минотавр. И тут Екатерина увидела в толпе знакомое лицо. По положению тела и рук девушка поняла, что агент внутренней службы безопасности готов начать действовать в любой момент. Но этого не понадобилось, поскольку следующая фраза смотрящего показала, что их обман не раскрыт. Поспешите, сдвинули на час, ответил тот. Девушка окинула взглядом лица, которые виднелись через дверь. Всем, за исключением знакомого агента, было плевать на то, о чем идет речь. Они даже в допросной не вспомнят ничего. Граф легко забрался в повозку, и не успела закрыться дверца, как повозка тронулась с места. И только когда они проехали беснующуюся толпу, Александр Андреевич произнес. "Не повезло. Случайность, от которой никто не застрахован". "И что теперь?" спросила цесаревна. Ко второму резерву мы не пойдем», задумчиво ответил мужчина. Чувствую, нельзя туда. Придется добираться своим ходом. И так далеко? вновь задала вопрос ее высочества. Да До Новосибирска. До Неизвестная горная гряда. Мы взлетели на вершину горки уже снабжённым оружием и готовыми к бою, но демоны оказались ещё далеко просто рев у них очень мощный. И это действительно были те четырехлапые монстры со щупальцами вместо рук. Я перешел в состояние килса, передав эльфийке эмоцию, что сначала я нанесу ментальный удар. Сейчас я еще не мог разглядеть, имеется ли у них ментальная защита или нет. Но предполагал первый вариант. Вот над чем я совершенно не раздумывал Так это над ментальной техникой, которой буду атаковать. У меня ведь кроме ментального аналога холодного оружия, ничего в наличии не имелось. Вот только вместо мечей я приготовил два копья. Подъем на скорости тварей никак не сказался. Они мощными прыжками устремились к нам. И тут я заметил у них защиту. Всё туже. Ячей стоит восьмиугольную. Вероятно, восьмиугольник является своеобразным знаком этого бога, своего рода визитной карточкой. Это, конечно, было плохо, поскольку подобный щит отлично держит прямой силовой удар, которым я как раз и хочу воспользоваться. На что-то филигранное мне просто не хватит ни умения, ни времени, поэтому в ментальный удар я постарался вложиться полностью. Замах И два копья летят в голову врага. Вперед! Передаю я Эльварке. Мой удар достиг цели. На последнем прыжке оба монстра приземлились неуверенно, и одного из них атаковала Айвинель. Отрубив двумя ударами правым мечом сверху левым снизу два щупальца, она одновременным слитным ударом, в котором один меч движется на небольшом расстоянии за другим, почти перерубила лапу своему противнику. У меня же все было сложнее. То ли я все таки не восстановился до конца, то ли выложился в ментальной атаке слишком сильно, то ли сыграли роль оба фактора. Но я почувствовал сильную слабость. Упасть не упал, но перейти в состояние измененного сознания не смог. Правда сделал шаг назад, увеличивая расстояние между мной и тварями. Айвинель мгновенно почувствовала моё состояние. Поэтому не стала добивать своего врага. Она быстро переместилась, закрыв собой меня, и тут же атаковала своим предыдущим приемом. Наверное, я сделал все правильно, когда выложился полностью в ментальной атаке, потому как, несмотря на их защиту, мой удар достиг цели. Оба демона мало того, что действовали медленнее, у них наблюдалось нечто из разряда дезориентации. Да, пришли они в себя достаточно быстро. Вот только к тому времени оба уже не могли полноценно сражаться, и Айвенель полностью использовала их раны. Но что примечательно, ее великолепное оружие наносило раны не такие серьёзные, как ожидалось. Да, против щупалец мечи работали легко, но вот чтобы серьезно ранить в другую часть тела, девушке приходилось постоянно делать сдвоенные удары в одно и то же место. Однажды она провела раздельную атаку. И оружие оставило лишь порезы. Пусть сильные, но не фатальные, которые к тому же быстро затянулись. А вот глубокие раны от двух мечей уже не могли похвастаться быстрой регенерацией. В этом достаточно скоротечном бою я больше не участвовал. Но девушка справилась сама, действуя по одной и той же схеме. Окончательно отрубив раненую конечность, Она, используя появившуюся еще большую неуклюжесть врагов, отрезала вторую переднюю лапу. И враги уже почти не могли перемещаться. После чего она их добила. Кстати, последнее получилось только тогда, когда она разрезала тварь чуть ли не на куски, а их щупальца отрастали вообще едва ли не на глазах. До «Да чего живучие твари, немного уставшим голосом сказала она, глядя на куски которые еще шевелились. Интересно, как на них действуют маги, задумчиво произнес я. Ой. Удивление отразилось на лице эльфийки. Представляешь, забыла про магию. Мы, наверное, все же не до конца восстановились после того кошмара в Британии. Я сам только сейчас подумал про это. Айви, надо уходить, так как я уверен, что тот демон имеет какую-то связь с этими. И я кивнул на куски мяса которые наконец-то перестали шевелиться. Ты как? обеспокоенно спросила она. «Идем. Еще немного и буду как новенький. Дойчландия. Неизвестная горная гряда. Жарн Кигаль занимался проверкой способностей местных магов. Вот эту группу они догнали, окружили и заставили защищаться. 10 воинов и 3 мага. Последние его особенно обрадовали. Даже та мелкая самка, из которой тоже получится лич. Первым делом он надавил на них ментально, но сразу почувствовал защиту. У воинов она была амулетная, а вот промагов он понять не смог. Пока поднятая нежить их атаковала, он предпринял новую атаку, но на этот раз узким лучом. И вся троица отразила ее. Он увеличил мощность и в этот раз смог заметить, что взрослая женщина Играла насыщенностью барьера, в то время как у мага щит пребывал в том же состоянии. К тому же Магесса защищала маленькую девочку, что его очень порадовало. Теперь он решил проверить ее силу, чтобы узнать, сможет ли она контролировать еще пару личей. И только он сконцентрировал внимание на ней, как почувствовал на себе чье то мимолетное внимание. Оглянулся. Затем посмотрел направо, налево, К сожалению, он не успел определить направление, поэтому создал сканирующую волну, которая никого неизвестного не обнаружила. Решив позже отправить Ктулхарнов обследовать окрестности на предмет наблюдателей и вообще чьих-либо следов, Ктулх решил теперь проверить непосредственно силу мага. Сотворив заклинание «Черное проклятие, обрушил на них сверху. Человеческий маг его удивил, сумев создать защитный купол над всей группой. Заклинание от этого сползло на нежить, растворив ее. Этот эффект вызвал у него повышенный интерес. Ведь в известном ему мире оно только немного действовало на остатки кожи зомби, а на скелеты не оказывало никакого воздействия. «Придется часть рабов пустить на эксперименты. Бросив взгляд на находящихся здесь людей, подумал он. Создал шар Гага, -Га затем простую молнию. Но воздействие этих плетений оказались в рамках предполагаемого. И тут маг внезапно атаковал его. Небесно-голубой луч пробил защиту и пронзил бок. Если бы он не среагировал в последний момент, то луч проделал бы дыру в его животе. Убить бы не убил, но воины могли успеть добить, несмотря на атакующую нежить. Он бы точно в тот момент потерял контроль над ней. Разозлившийся Ктулх снова бросил шар Гаага. Но на этот раз маг выставил щит. И хотя заклинание преодолело его, но амулет воина с легкостью отразил остатки. Убейте их, приказал он Ктулка Арнам, передавая образы воинов. Сам же начал ментальные атаки магов, вкладывая в них всю свою мощь. Но и на этот раз те сумели выстоять. А маг даже сумел атаковать его тем же самым заклинанием. Вот только на этот раз Жарн Кигаль воздвиг вокруг себя свой самый мощный щит, который и сумел отразить атаку, хотя сам Ктулх почувствовал, как сильно уменьшился объем его энергии. Удивили его и воины, два из которых работали со скоростью его подручных, и даже немного быстрее. Да и тактику те изменили, Они уменьшили круг до пяти человек, а остальные отошли внутрь, страхуя находящихся спереди. Затем поменялись местами. Наконец-то человеческий маг выдохся, как и его магесса, и спустя 10 минут все было кончено. Мага и ребенка он убил, а вот женщину, с которой было необходимо проделать некоторые ментальные процедуры, оставил в живых. Теперь он был уверен, что она сможет контролировать с двух других личей. И благодаря этому эффективность их одновременных действий сильно возрастет. Но сейчас он вспомнил о возможном наблюдателе и отдал приказ подручным найти его следы. Только он завершил первую часть ментального наложения, как получил от Ктул Ктулхарна сообщение, что те не учуяли свежие следы. Подключившись к ним, Он внимательно осмотрел место, не заметив никаких явных следов на земле. Приказав тем двигаться по аурному следу, вернулся к своим предыдущим действиям, частью сознания, оставаясь в их голове. Завершив ментальную подготовку, он остановил сердце женщины и начал создавать два заклинания: поднятие архилича и одно поднятие лича. Да, ему очень повезло с силой этих человеческих магов. Когда все было готово, к нему пришло ощущение от подручных, что они догнали людей. Отметив, что тех всего двое, он уже наложил свои чары на людей, как вдруг получил сильный ментальный удар, вследствие чего не удержал целых три плетения, а в следующий миг головы трех будущих личей взорвались, поставив крест на его желаниях. Первой его мыслью было Что это кто-то из рабов использовал на нем какой-то артефакт. Выпустив 30-сантиметровые когти, он насадил на них двоих, подняв их вверх. Но тут до него дошло, что удар пришел через ментальную связь с его ктулкарнами. Чуть позже он догадался, что атака на них была произведена одновременно. А это значит, что это два сильных ментальных мага или же те имеют мощные артефакты. А ещё, спустя пару минут, Ктулх пылал от жажды вместе. Связавшись мысленно с остальными тремя подручными, приказал им двигаться к нему. Сам же схватил женщину за ногу и оторвав ее, принялся поедать. Этот мир может преподнести сюрпризы, но мы все равно подарим его господину, прорычал он, когда почувствовал приближение подручных. Вскоре прибежали его ктулкарны которых он сразу отправил на поиски следов двух беглецов. Человеческий запах и аурный след уже развеялся, но те направились по следу своих собратьев. Разглядывая раны двух ктулкарнов, он еще раз убедился в своей правоте. Победа легкой не будет. Такие повреждения могло нанести только артефактное оружие высшего уровня, сделал мысленное заключение. И скорее всего, С благословением высшего существа. У обороняющихся воинов мечи тоже были с нанесенными чарами отличного качества, но на подобные были не способны. В это время по ментальной связи пришло сообщение, что следы утеряны. Словно кто-то стер и аурные, и ментальные одновременно. До этого времени, насколько он знал, еще никто не сталкивался с подобным. Это могли быть врожденные умения, но и можно и научиться. Хотя времени уйдет много. Да и не каждый маг сможет. Актулхуты уже порадовались было отсутствию этих умений у местных магов. Тем более, что те из них, кто служил им, никогда не слышали об этом. И он приказал подручным начать целенаправленный поиск. Жаль, что их не пятеро, но даже тройка могла осуществлять его. Пусть и будет он более долгим. Жажда мести этим букашкам осмеевшим сорвать ритуал создания семьи личей, как называли ментально связанных мертвых магов, переполняло его. Он еще не придумал им казнь, но только потому, что не знал, на чем остановиться. Судя по всему, удирали те на юг, где находились земли людей, которые успешно сражались против нежити и их рабов из числа местных жителей. Сами же ктулхуты пока вступали в сражения редко, по большей части исследуя магический уровень мира. И как показали сегодняшние события, делали они это не зря. Вот и направился он в ту же сторону, каждый момент ожидая сообщения от своих подручных. Но уже наступило утро, а новостей никаких. Что в свою очередь все больше и больше раздражало Жаарнке Гааля, выводя из себя. Он уже начал посматривать на рабов, выбирая кого из них убить. Когда пришел образ настигнутых людей. Парень вызвал только желание убить его. А вот его спутница привела Актулха в ярость. Ненависть к детям Флораниэнтиэль, одной из злейших врагов их господина, который он уничтожил, всегда вызывала у него бешенство и желание поскорее убить их. Хотя в этом мире произошло интересное событие. Часть Эльварии присоединилась к ним. Он обуздал свои чувства помни сильную ментальную атаку на двух ктулкаарнов, отправленных в погоню. Поэтому приказал только следить за ними на расстоянии. "За мной", бросил он рабам. "Кто отстанет, станет едой для ктулкаарнов. И побежал. Нежить и люди устремились за ним. По мысленной связи он видел, что преследуемые заметили его подручных и приготовились к атаке. Но, увидев, что никто их атаковать не собирается, попытались убежать. Поняв бесполезность своих попыток, они решили дождаться главного. От понимания того, что скоро будет бой, Жарн Кигаль оскалился. Тойчландия. Неизвестная горная гряда. Как только я почувствовал себя хорошо, мы снова побежали. И меня, и Айвинель не покидало ощущение, что та оставшаяся тварь не оставит попыток догнать нас. И с ней справиться будет очень непросто. Ведь и ментальный уровень, и магический у нее очень высоки. А тут еще и те люди с виду воины. И Если они тоже владеют оружием на достаточно высоком уровне, то вообще остается мало шансов. Разве что подловить тварь на внезапности. Вот только терзают меня сомнения в возможности подобного. А если у него еще имеются эти четырёхлапые звери, вот и убегали мы подальше от него к нашим возможным союзникам. Опустилась ночь. Но мы продолжали идти и только в ее середине решили остановиться, даже не на ночлег, а просто на отдых. Снова перекусили холодным мясом, которого у нас осталось еще всего на пару приемов пищи, если немного сэкономить. Только мы начали трапезничать, Как я краем глаза заметил, как сверкнули два глаза, вскочив я развернулся. еще в движении, обнажая оружие. Айвенель среагировала тоже, отстав от меня лишь на мгновение и встала к моей спине так же, как и я, готовая к бою. И тут я от удивления открыл рот, увидев того, кто вышел из кустов. Почувствовав мои эмоции, эльфийка повернулась и посмотрела туда же. Я же в свою очередь глянул на неё. Отметив, что ее и без того большие глаза стали просто огромными. Вот так он и появляется, словно ниоткуда. Усмехнувшись, ответил я на ее невысказанный вопрос. Ходит где хочет, появляется когда захочет, поэтому и назвал его невидимка. Тирыш собственной персоной подошел к нам. потерся о мою ногу, громко заурчал, потерся о ногу Эльфийки. Этого девушка выдержать не смогла, и быстро наклонившись, Взяла его на руки, принявшись тискать. Отдыхали мы недолго. и спустя всего два часа двинулись дальше на юг. Ты чего? Тихо спросил я кота, когда тот зашипел, а его шерсть вздыбилась. Он быстро отбежал немного в сторону, и оттуда раздался его недовольный мрявк. Мы побежали за ним. Впрочем, совсем недалеко. И сдав снова свою фразу, он полез под куст, куда за ним спрятались и мы. Было уже утро. И попавшая за шивро роса не доставляла нам удовольствия. Но я уже знал своего умного друга. Просто так он не будет себя вести подобным образом. И через пять минут мы заметили, как промчалась виденная ранее тварь. Вот это чутье у Тирыша. Мысленно восхищенно воскликнул я. И от жены пришло аналогичное чувство. Я решил погладить нашего друга и наткнулся на ладонь Эльварки. Так и погладили мы его вместе. Поднявшись, направились дальше, но уже бегом. Еще дважды наш маленький товарищ предупреждал нас о врагах. В оба раза твари бежали в другую сторону, на что Айвинель уверенно заявила: "Загонная охота. Нас ищут. Идут гребенкой под углом к нашему предполагаемому маршруту. Что будем делать?" А я задумался о последних событиях. Все дело в том, что обнаружить нас с Эльваркой по запаху невозможно. У меня, как и у любого аристократа моего мира, врожденный контроль за процессами организма. А после перехода на второй уровень горса он идеален. То есть, если ранее в моменты сильных эмоций я оставлял за собой запах, как и любой человек, демон, колвари, то сейчас нет. У всех эльфов запах очень слабый. Ну и очень приятный. Но у них существует специальная методика, которой мою супругу обучила Таэль. Вот и получается, что по запаху нас не найти, а следов мы почти не оставляем. Точнее, Айви вообще не оставляет. А я почти. В чем большая заслуга все той же Таэль. Но ведь те две твари шли четко по нашему следу. Получается, что двигались они на что-то еще. К сожалению, я понятия не имел, какой след мы еще оставляем. Но вот сейчас они нас по нему найти не могут. Эти свои выводы я и озвучил. Тираж одновременно произнесли мы и уставились на него. Но этот засранец лишь фыркнул и направился дальше, чем дал нам понять, что в данный момент никакой опасности вблизи нет. И мы побежали дальше. Вот ведь, недовольно произнесла Эльфийка, глядя вперед. Мы находились на опушке леса. А перед нами раскинулась равнина, на которой деревья практически отсутствовали. Кусты встречались чаще, но опять же, небольшие. Самое плохое, что такой была вся территория, куда достигал наш взгляд. Я, уйдя в состояние измененного сознания, начал просчитывать варианты движения, но почти сразу прекратил это делать. Никакой закономерности в движениях искавших нас тварей я не заметил. Возможно, она и была, но для подобного анализа мало статистики. Придется полагаться на интуицию, везение и рельеф местности. И мы рванули к намеченному мной камню. Спрятались за ним и посмотрели на нашего маленького друга, который, поняв наш немой вопрос, застыл, вероятно, напрягая все свои чувства. Но никакого шипения и вздыбленной шерсти не было. Поэтому мы Побежали к следующему намеченному мной месту. Внезапно я почувствовал злой взгляд, а интуиция подсказала, что нас заметили. Оглянувшись через плечо, увидел одну из преследовавших нас тварей. Находилась она на вершине соседней возвышенности и, скорее всего, была за пределами чувствительности Тирыша. Больше скрываться не имело смысла, и мы понеслись вперед. Твари преследовали нас не отставая. Поэтому, не сговариваясь, мы приняли решение вступить в схватку. Айви, эти монстры наверняка очень быстрые. Тогда я просто сумел их очень сильно оглушить. Начал посвящать свою половинку в план боя. Нападать будут, скорее всего, с трёх сторон одновременно. Одного я оглушу ментально и, почувствовав эмоции жены, поспешил добавить. Во-первых, бить буду только одного. Во-вторых, затрачу меньше силы. Поэтому смогу продолжить сражение. Сразу уходим на сближение. Ты к оглушенному, я к его соседу. Затем ты добиваешь, а я постараюсь сдержать двух оставшихся. Ну, а с двумя будет легче. Но твари удивили нас. Они не стали нападать, а просто контролировали. Такое впечатление, что кого-то ждут, подтвердила мои выводы Эльфийка. Убегать бесполезно, только силы потратим. Так что принимаем бой. Тираж!» Айвенель присела и погладила кота по вздыбленной шерсти. Ты можешь убежать. Так что беги. Ты и так нам сильно помог. Но тот недовольно фыркнул, а потом еще и недовольно мрявкнул. Ждали мы недолго. И вот на холме, где находилось наше предыдущее укрытие, появилась та тварь, внешне похожая на человека. Не знаю, бежал ли он ранее, но сейчас направился к нам быстрым шагом. И спустя пару минут на том же холме появилась нежить. Скелеты, зомби и люди. А я вздохнул с облегчением, не заметив среди этой орды личей. Но даже так я не питал иллюзий по поводу нашей победы. На мне будет эта тварь, которая, я просто уверен, является сильным ментальным магом. А Айвинель придется сражаться со всеми остальными. Если поймем, что не победить то будь готова к ярости. Все, создаем защиту. И спустя минуту вокруг нас с Эльфийкой появился водоворот стихий. Я начал создавать свое выпускное заклинание, передавая своей половинке, чтобы она сделала то же самое и применила к одной из четырех лапых тварей, две из которых сместились нам за спину, вероятно, отрезая пути отступления. Я же готовил его самыми тонкими линиями, на которые был способен Честно говоря, не очень надеялся, что враг его не заметит. Но с учетом того, что в ходе его предыдущей схватки мне показалось, будто он изучает наши возможности, решил, что он даст мне закончить и не станет меня атаковать. Пора, мелькнула у меня мысль, и мы одновременно атаковали своих противников. Как я и предполагал, враг рассек мое заклинание. А вот его дальнейшие действия, уничтожившей часть людей и не Стали полной неожиданностью. Я мгновенно перешел в килса и едва успел отразить его ментальную атаку в виде непонятной постоянно меняющейся сети. Мои ментальные клинки рассекли ее на десяток кусков, которые медленно растаяли. Бой начался.